Жажда зависимости Когда начинаешь знакомиться с Японией, с ее искусством, философией, может сложиться представление о японцах как о любителях одиночества. Именно к такому выводу толкает, например, присущая им созерцательность, желание быть наедине с природой. Хочется, однако, подчеркнуть другое. Вряд ли японцы действительно любят одиночество. Скорее наоборот. Они любят быть на людях, любят думать и действовать сообща. В японских народных песнях часто звучит слово «сабисий», в котором совмещаются понятия «одинокый» и «грустный», «печальный». Японцам действительно присуща обостренная боязнь одиночества, боязнь хотя бы на время перестать быть частью какой-то группы перестать ощущать свою принадлежность к какому-то кругу людей. Хорошо знакомую туристским фирмам склонность японцев путешествовать повзводно можно объяснить многими причинами. И плохим знанием иностранных языков, и опасением попасть в затруднительное положение из-за разницы в нравах и обычаях, но достаточно побывать в стране восходящего солнца, Чтобы убедиться, японцы не только за границей, но и у себя дома любят шествовать большой толпой за флажком экскурсовода. Даже владельцы собственных автомашин часто предпочитают семейному выезду за город, коллективную экскурсию, организованную фирмой, где они работают. Длинной очередью они взбираются на какую-нибудь вершину, делают групповые снимки на память, а на обратном пути, как послушные школьники, хором поют песни, держа в руках листки со словами. Подчас людей больше всего волнует даже не то, что сакура, наконец, расцвела, или что листья клёнов побагровели, а сам повод убедиться в этом сообща, разделить свои чувства с другими. Про японцев можно сказать, что их больше, чем самостоятельность, радует чувство причастности то самое чувство, которое испытывает человек, поющий в хоре или шагающий в строю. Это жажда причастности, более того, тяга к зависимости, в корне противоположно индивидуализму, понятию частной жизни, на чем основана западная и в особенности англосаксонская мораль. Слова «независимая личность» вызывают у японцев представление о человеке эгоистичном, неуживчивом, неумеющем считаться с другими. Само слово «свобода» еще недавно воспринималось ими как вседозволенность, распущенность, свое корыстие в ущерб групповым интересам. Японская мораль считает узы взаимной зависимости, основой отношений между людьми, Индивидуализм же изображается ею холодным, сухим, бесчеловечным. «Найди группу, которой бы ты принадлежал», – проповедует японская мораль, – «будь верен ей и полагайся на нее». «В одиночку же ты не найдешь своего места в жизни, затеряешься в ее хитросплетениях. Без чувства зависимости не может быть чувство уверенности». И японцы отвергают индивидуализм. Но чужд им и коллективизм, в подлинном, широком смысле этого слова, им свойственно проводить в обществе четкие разграничительные линии, делить людей на своих и чужих и относиться к ним соответственно. Японское общество – это общество групп. Каждый человек постоянно чувствует себя частью какой-то группы, то ли семьи, то ли общины, то ли фирмы. Он привык мыслить и действовать сообща, приучен подчиняться воле группы и вести себя соответственно своему положению в ней. Групповое сознание имеет глубокие корни в японской жизни. Его прототип – крестьянский двор, ие, то есть не только семья, объединенная узами родства, но и низовая ячейка производственной деятельности. Патриархальная семья Ие, основанная на совместной жизни и общем труде нескольких поколений, оказалась в Японии очень устойчивой и способствовала закреплению сословного характера общественных отношений. Неделимость имущества, которое по праву первородства целиком переходила старшему сыну, а при отсутствии мужского наследника усыновленному зятю, умножала власть главы семьи, делала осью семейных отношений вертикальный стержень отец-сын. О-я-ко. Человеческие взаимоотношения внутри такой группы обретают даже большую важность, чем узы родства. Зять или невестка становятся более близкими людьми, нежели замужняя дочь, живущая под другой крышей. Краеугольным камнем японской морали служит верность, понимаемая как долг признательности старшим. Лишь сам став отцом или матерью, человек до конца постигает, чем он обязан своим родителям, гласит излюбленная пословица. «Почитание родителей» а в более широком смысле покорность более старших. Вот в представлении японцев первая из добродетелей самая важная моральная обязанность человека. Именно преданность, основанная на долге признательности, делает столь прочной ось оя-ко, на которой держится вертикальная структура японской семьи и других созданных по ее образу социальных групп. Отношения отца и сына, учителя и ученика, покровителя и подопечного. Преданность семье, общине, фирме должна быть беспредельной и безоговорочной. То есть человек обязан подчиняться воле старших и вышестоящих, даже если они не правы даже если они поступают неправильно, вопреки справедливости. В этом наиболее существенное изменение, которое японцы внесли в заимствованную ими древнекитайскую мораль. Учение Конфуция основывалось на том, что сын должен быть сыном, а отец – отцом, подданный – подданным, а повелитель – повелителем. Это значит, что сыновней почтительности – Достоин лишь хороший отец, что на преданность младших или нижестоящих вправе рассчитывать лишь тот, кто сам человека любив и милосерден по отношению к ним. Японцы, стало быть, существенно выхолостели принцип «жень», гуманность, человечность, служивший в древнекитайской морали стержнем человеческих взаимоотношений. Воплощением долгопризнательности признательности доныне остается покорность родительской воли. Конечно, в наши дни сын зачастую отказывается жениться на сосватанной невесте или наследовать семейную профессию. Видя, как молодые пары гуляют по улицам обнявшись, можно подумать, что от традиционного домостроя не осталось и следа. А между тем, это не совсем так. Пусть самостоятельное знакомство и встречи между юношами и девушками вошли в обиход. Главное не изменилось. Свадьба в Японии до сих пор остается делом не столько личным, сколько семейным. Считается, что в таком важном деле, как выбор достойного спутника жизни, стоит прислушаться к совету старших» помимо браков по сватовству, есть и другие признаки того, что старинный семейный уклад все еще сохраняет силу. Это, например, практика усыновления. Феодальный домострой строго требовал от каждого обеспечить продолжение рода по мужской линии. Собственность семьи, оказавшаяся без такого наследника, конфисковывалась в казну. Старые законы давно отменены, однако стремление непременно иметь сына по-прежнему присуще в Японии любой супружеской паре. Дело тут не только в продолжении рода. Не иметь сына значит для японца обречь себя на одинокую старость. Доживать свой век под одной крышей с замужней дочерью, не принято. Существует множество японских пословиц о взаимоотношениях невестки и свекрови, но нет ни одной о зяте и тещи. Сына оттого и почитают с рождения, словно наследника престола, что именно на него ложится потом забота о престарелых родителях. Если в семье есть лишь дочери, Отец и мать подыскивают одно из них женика, согласного на усыновление. При такой свадьбе муж берет себе фамилию жены вместе с сыновними обязанностями по отношению к приемным родителям. За последние полвека в Японии значительно увеличилась средняя продолжительность жизни. Если в середине 50-х она составляла 65 лет для мужчин и 67 лет для женщин, то ныне возросла, соответственно, до 77 и 84 лет. Более высокий показатель, чем в Швеции, которая до недавних пор держала мировое первенство. С другой стороны, общее количество семей увеличилось с 25 до 45 миллионов, а средняя численность их уменьшилась. Помимо снижения рождаемости, здесь, безусловно, сказалось и то, что все больше молодоженов предпочитают жить отдельно от родителей. Естественно, предположить, что в этих условиях должна обостриться проблема одинокой старости, свойственная развитым странам Запада. Тем более, что социальное обеспечение в Японии поставлено несравненно хуже, чем, скажем, в Англии. В действительности же престарелые японцы реже чувствуют себя одинокими, реже доживают свой век в нужде, чем англичане. Те самые узы патриархальной семьи, что в начале жизненного пути связывают человека, на склоне лет становятся ему опорой. Сельский подросток, приехавший работать в Токио, не имеет представления об одиночестве его сверстника в Лондоне, где можно годами снимать тесную коморку в перенаселенном доме и не знать, кто живет за стеной. Японец, скорее всего, поселится с теми же людьми, с кем вместе работает. Его тут же начинают считать членом воображаемой семьи, Всякий раз спрашивают, куда и зачем он уходит, когда вернется. Присланные ему из дома письма читают и обсуждают сообща. Для японца почти не существует понятия каких-то личных дел. Привычка всегда находиться буквально локоть к локтю с другими людьми. Традиционный быт, по существу исключающий само понятие частной жизни – Все это помогает японцам приспосабливаться к условиям, которые на Западе порой приводят людей на грань психического расстройства. Хотя традиционная мораль не позволяет держать душу на распашку, японец не любит оставаться один за закрытой дверью. До недавнего времени большинство японских жилищ не запиралось. В японской гостинице не существует такого понятия, как «ключ от комнаты», ибо раздвижные перегородки, как и окна, в принципе не должны иметь запоров. Даже в отеле западного типа японец часто держит дверь своего номера открытой. Если задуматься, какими чертами, какими человеческими качествами пришлось пожертвовать японцам ради их образа жизни – Прежде всего, пожалуй, нужно назвать непринужденность и непосредственность. Японцам действительно не хватает непринужденности, ибо традиционная мораль постоянно принуждает их к чему-то. Строгая субординация, которая всегда напоминает человеку о подобающем месте, требует постоянно блюсти дистанцию в жизненном строю. Сознание своей принадлежности к какой-то группе, готовность ставить преданность ей выше личных убеждений, предписанная учтивость, которая сковывает живое общение, искренний обмен мыслями и чувствами, все, что обрекает японцев на известную замкнутость, если не личную, то групповую, и в то же время рождает у них боязнь оставаться наедине с собой – Стремление избегать того, что они называют словом «сабиси». Япония – страна групп. На этих перенаселенных островах группы образуются, наверное, по необходимости. Уединение, в нашем понимании, здесь недостижимо. Вы не можете иметь свою отдельную комнату. А если у вас на удивление окажется такая комната, Вся семья, тем не менее, слышит каждый ваш шаг, каждый вздох через бумажные перегородки. Японская жизнь исключает не только уединение, но даже стремление к уединению. Уединение приравнивается к одиночеству, а одиночество для японца – это нечто ужасное. Групповщина в Японии – такое же типичное явление, как индивидуализм в Англии. Джордж Микэш, Англия. Страна восходящей иены. 1970 год. Наряду с современной системой законов, японцы подчиняются неписанному кодексу общественного поведения. Кодекс этот труден тем, что не поддается четкому и всестороннему объяснению. Он просто незримо присутствует, как нечто бесформенное и бесцветное, и подобно амебе эластично приспосабливается к меняющимся нуждам общества. Это смутная смесь чувства справедливости, понимания человеческих слабостей, терпимости и известной доли фатализма. Такой вне юридический кодекс не обеспечивает, однако, должного решения проблем современного общества. За его фасадом любви, гармонии и благожелательности, тысячи виноватых остаются безнаказанными, и тысячи невиновных вынуждены мириться с несправедливостью. Это порождает духовную пассивность, несовместимую с требованиями современного общества. Слишком многое остается нерешенным. И слишком многое решается арбитражем, который исходит из старинной пословицы, что во всякой ссоре повинны обе стороны. Роберт Отзаки. Япония. Япония. Психологический портрет. 1978 год.